Брукса резко повернула голову. Геральт, занеся меч для удара, прыгнул к ней, но она среагировала гораздо быстрее. Резкий вопль и очередная волна сбила ведьмака с ног. Он рухнул навзничь, пополз по гравию дорожки. Брукса выгнулась, напружинилась для прыжка. Клыки у нее заблестели разбойничьими стилетами. Невелен, раскинув лапы, как медведь, пытался ее схватить, но она рявкнула ему прямо в морду, откинув на несколько сажен к деревянным лесам у стены, которые тут же с диким треском сломались, похоронив его под кучей досок. Геральт, уже вскочив, мчался полукругом, обходя двор, стараясь отвлечь внимание Бруксы от Невелина. Брукса, шурша белым платьем, неслась прямо на него легко, как бабочка, едва касаясь земли. Она уже не вопила и не пыталась трансформироваться. Ведьмак знал, что она устала, но знал и то, что даже уставшая она по-прежнему смертельно опасна. За спиной Геральта, невеленно рыча, ворочился под досками. Геральт отскочил влево, завертел мечом, дезориентируя Бруксу. Она двинулась к нему белая, страшная, растрепанная. Он недооценил ее. Она снова завопила. Он не успел сотворить знак, отлетел назад, ударился спиной о стену. Боль в позвоночнике пронзила ведьмака, парализовала руки, подсекла колени. Он упал на четвереньки. Брукса воя, прыгнула к нему, вереяна, рявкнул Невелен. Она обернулась, и тогда Невелен. С размаху вонзил ей между грудей обломанный острый конец трехметровой жерди. Она не крикнула, только вздохнула. Ведьмак, слыша этот звук, задрожал. Так они и стояли. Невелен на широко расставленных ногах. Обеими руками державшей жерт, Конец, который он зажал под мышкой, И Брукса, словно белая бабочка, На шпильке, на другом конце жерди, Тоже ухватившаяся за нее обеими руками, Брукса душа раздирающая охнула, И вдруг сильно нажала на жерт, Геральт увидел, как на ее спине на белом платье расцвело красное пятно, из которого в потоке крови мерзко и страшно вылезает обломанный острый конец. Невелин крикнул, сделал шаг назад, потом второй и начал быстро пятиться, но не отпускал жерди, таща за собой пробитую на вылет Бруксу. Еще шаг и он уперся спиной в стену. Конец жерди, который он держал под мышкой, скрипнул а кирпичи. Брукса медленно, как-то даже нежно, передвинула маленькие ладони вдоль жерди, вытянула руки на всю длину, сильно ухватилась за жердь и нажала снова. Уже почти метр, кровавленного дерева торчал у нее из спины, глаза были широко раскрыты, голова откинута назад, вздохи стали чаще, ритмичнее, переходя в стон. Геральт встал, но, зачарованный тем, что видит, по-прежнему не мог ни на что решиться, и тут услышал слова — Гудящий внутри черепа словно под сводом холодного и мокрого подвала, мой или ничей, люблю тебя, люблю. Снова страшный, прерывистый, захлебывающийся кровью вздох, брук сорванулось передвинулась вдоль жерди, протянула руки. Невелин отчаянно зарычал, не отпуская жерди, пытаясь отодвинуть Бруксу как можно дальше. Напрасно. Она еще больше переместилась вперед, схватила его за голову. Он пронзительно взвыл, замотал косматой головой. Брукса подтянулась еще ближе. Наклонила голову к горлу невелина, клыки сверкнули ослепительной белизной.